Глава сорок пятая. Дэйн. Мы с Питером остались вдвоем. Необходимо было все тщательно обсудить. Идея с его проникновением в дом мне не нравилась. Но я решил довериться младшему брату. Видел по глазам, что он так просто не сдаться. Да и права была Амеле. Одному мне было не справиться. Я с тоской проводил Леру, которая ушла, чтобы уложить спать Софи. и Амели, которая решила оставить нас вдвоем. «Значит, остановимся на варианте, что встречаемся здесь?» – спросил Питер, и я кивнул. «Мы рассмотрели разные варианты событий – встретиться за домом или чтобы Питер дал знак, что выполнил задание. Но все эти варианты несли с собой лишний риск. А я хотел провернуть все с максимальной безопасностью для Питера». Поэтому мы остановились на следующем варианте. Я приду чуть позже назначенного времени, когда все гости уже будут на месте и проведу около часа с Оливиром. За этот час Питер должен будет успеть влезть в дом и распотрошить тайник. Через час я покину дом, сославшись на срочные дела, и встретимся уже в летнем домике. Да, так будет лучше, подтвердил Питер. После длительного обсуждения в комнате повисло молчание. Хотелось что-то сказать Петеру, но я не знал, как начать диалог. Хотя ещё больше боялся, что он сейчас уйдёт, и мы снова не будем разговаривать. А ведь нам было что обсудить. Прости меня, решил я не заходить издалека. Пётр оторвал взгляд от окна и нахмурился. "Я отвратительный старший брат". бросил тебя здесь, подолгу не отвечал на письма, совсем не интересовался твоей жизнью. Валерий показала мне всё, что видела сама, и то, что я увидеть не мог из-за собственной глупости. "Ну надо же", хмыкнул Питер, его лица коснулась слабая улыбка. Он наклонил голову. "Она даже здесь позаботилась обо мне". Тишина снова пронзила комнату. И я села рядом с Питером. Ты тоже меня прости, сказал он, и я замер. Я творил такую ерунду, как идиот. У тебя хотя бы были цели, ты учился, а я просто прожигал деньги и обижался то на отца, то на тебя. Был не способен взять всю ответственность и принять, что я хоть и младший, но уже взрослый. Я потянулся вперёд и прижал к себе брата, как в детстве, боялся, что вот-вот он отолкнёт или скажет что-то извитительное, но он обнял меня в ответ. Мне так жаль, Питер, искренне сказал я, оторвался от брата и увидел на его глазах слёзы, которые он быстро вытер. Валерий был удивительный. Покачал головой он и опустил взгляд. Она понимала меня как никто другой. Никогда не прощу себе, что потерял её. Я устало покачал головой, даже не представляя, как ему сложно найти родного человека и тут же его потерять. В голове всплыл образ Леры. Люди, они не карандаши. Их нельзя заменить. Каждый особенный по-своему. Но когда мы находим тех, кто нам близок, то самое лучшее, что можно сделать, это вцепиться в него и не отпускать. Бедный Питер. Если бы я сейчас потерял Леру, моя жизнь тоже лишилась бы всякого смысла. Я не подведу тебя, Дин, сказал Питер. Он серьёзно посмотрел на меня, выдернув из собственных мыслей. Я знаю. Питер встал и поправил рубашку. Кажется, эту привычку он взял от Валерии. «Нужно выспаться к завтрашнему дню», — сказал он, и я кивнул. «Я рад, что мы поговорили». «Я тоже», — пусть и слабо, но улыбнулся он, а после направился к себе в комнату. Так я остался один, посмотрел в окно, где стояла глубокая ночь, а после достал из кармана рисунок и следом ключ. И что было особого в этом ключе? Знать бы наверняка, но носить с собой его точно не стоило. Завтра оставлю дома. Думаю, так будет безопаснее для этой вещички. Уложил ключ обратно в карман и решил последовать примеру остальных домочадцев и лечь спать. Но когда шёл к своей комнате, замер на половине пути. Все эти разговоры заставляли ещё больше ценить то, что я имел на данный момент. Поэтому повернул и тихо прошел еще пару комнат, легонько дотронувшись до дверной ручки. Дверь оказалась не заперта, и я вошел внутрь. Лера лежала спиной к двери, но я увидел, что она дернулась, стоило мне оказаться внутри. Не спала. Я прошел в комнату и скинул верхнюю одежду, а после тихонько лег рядом, И прижал к себе любимую женщину. Она тут же обхватила мою руку, прижившись сильнее, и я поцеловал её в шею. "Как питер?" спросила она. "Страдает? Думаешь, он справится?" "Он сделает для этого всё возможное", честно ответил я. Лера застыла, видно, она сильно переживала за завтрашний вечер. "Хорошо, что я пришёл." И мог её хоть немного успокоить. Всё будет хорошо, выдохнул я и почувствовал, как Лера кивнула. "Лера, я люблю тебя", сказал, почувствовал, как она напряглась, и буквально за пару мгновений повернулась ко мне, растерянно посмотрев в глаза. Я дотронулся до обнажённого плеча. "Ты как будто прощаешься?" "Нет, улыбнулся тут же я. «Просто хочу, чтобы ты это знала». «И я тебя люблю», сказала она, чуть приподнявшись. «Очень, очень люблю и боюсь потерять». Я подался вперёд и уткнулся в её волосы. «Не потеряешь, скоро всё закончится, обещаю», искренне сказал я и вдохнул запах волос. В этот момент я ещё больше поднимал Питера, Да, потерять любимого человека самое страшное, что может произойти. Именно поэтому я должен сделать всё и даже больше, чтобы сохранить то, что стало мне так дорого. Лера. Меня терзали смутные сомнения по поводу плана Дейна. Я сильно за него переживала и не могла найти себе места. Ночь он провёл со мной. Мы спали, и только в момент, когда он был рядом, я могла успокоиться. А когда он ушёл, я снова проснулась и не могла найти себе места. И где же та весёлая Лера, которой я попала в этот мир? Тогда я отвечала только за себя, а теперь вокруг были люди, которые мне дороги, и я уже не могла так беззаботно шутить и относиться ко всему с юмором. «Эх, бабушка...» Увидела бы ты меня сейчас. Кажется, за это время я повзрослела сильнее, чем за все прожитые годы. Жаль только так и не научилась дышать маткой, но смогла найти достойного мужчину и без этих современных практик. Если бы ты увидела Дэйна, то обязательно бы мной гордилась. Ведь он, как и ты, всегда говорит, что будет всё хорошо. Я ему верю. Так же, как верила тебе. Сегодня все шло по плану. Дэйн вчера подробно расписал, что ожидает нас всех. Утром он поехал в участок в надежде, что там могли что-то обнаружить. И еще раз нанесет визит Купер. Хотя вряд ли она уже вернется. «Разберусь с Купер после двух главных проблем», добавил он вчера за ужином. «Странно, что она оказалась причастна к этому». Тихо сказала Мели, когда Питер отошёл с Софией. Она долгие годы верно служила семье Райс и была неплохим человеком. Думаю, она скрывать что-то важное, иначе не пошла бы на такое, пожал плечами Дэн. Мы обсуждали Купер только когда Питер и Софи не было рядом. Первому мы не хотели бередить раны, а вторая была слишком маленькой, чтобы услышать о том, Как и кто убил её сестру? День прошёл быстро. Был завтрак, обед, непринуждённая беседа сами еле. Кажется, распорядок был точно таким, как вчера. Разве что Питер сегодня сам спускался за едой и разговаривал с Софией. Но в целом он провёл большую часть суток в своей комнате. Напряжение ясно чувствовалось во всём доме. Мы сильно переживали. Наверное, именно поэтому беседы были настолько пустыми, старались отвлечься от переживаний. Ближе к вечеру я нетерпеливо кидала взгляд на часы, ожидая возвращения Дина, и, благо, он не опоздал. Как я и говорила, всё шло по плану. Как бы я хотела пойти с тобой, призналась я. Лера, всё будет хорошо. Я же сказал, ты зря переживаешь. У меня нехорошее предчувствие, призналась я. На самом деле, это была чистая правда. Я сильно переживала весь день, начиная с самого утра. Что со мной может случиться? Я просто час послушаю Оливера и вернусь домой, сказал он с улыбкой. Тебе стоит переживать только за то, что меня насильно женят. Я улыбнулась от шутки Дейна. в душе поселилось долгожданное спокойствие я хотела потянуться и поцеловать его но краем глаза увидела спускающегося питера поэтому отступила на шаг чувствуя неловкость ты готов спросил ден питера это тебе нужно марафет наводить званый вечер надень ну старый костюм и достаточно хмыкнул ден Я удивилась, как спокойно они общаются между собой. Между ними как будто пропало то напряжение, что было все эти дни. Пётр вообще изменился с тех пор, как понял, что Валерий больше нет. Он перестал игнорировать Амели и даже обменялся с ней парой фраз за день. И вчера, по моему мнению, поступил очень мужественно, а не как маленький ребёнок. Оказалось, младший Райс не так уж и плох. Хотя всё это я и так знала из воспоминаний Валерии, но теперь было приятно увидеть это в жизни, особенно когда я знала, как важны эти отношения для Дейна. "Значит, накидовый костюмчик", сказал Питер. Дейн улыбнулся и уже повернулся уходить, но я сделала шаг и преградила ему путь. Меня ужасно терзало какое-то смутное предчувствие. А ужинать спросила я, не желая отпускать старшего Райса. Но душе снова поселилось беспокойство. Лера, мы всего на час, спокойно сказал Дэн. Ужин даже остыть не успеет, обещаю, я не стану ни жениться, ни наедаться, снова пошутил он. И мне ничего не оставалось, как скрипя сердце, уступить старшему Райсу дорогу. И чуть не забыл, Дэйн достал что-то из кармана, и я быстро поняла, что это ключ. «Могу я его тебе доверить на целый час?» Я приняла ключ из рук старшего Райса и выдавила из себя улыбку. «Ему ведь тоже нужна поддержка». «Всего час. Один час. Ничего не может произойти за это время». Дэйн правильно сказал. «Даже ужин не остынет». Но тогда чего мне так неспокойно на душе?